Глава 62. Заклиная бездну. Наставница прошептала короткое заклинание, и по бальному залу вереницей растеклись поисковые плетения. Ментальные щупальца скользили серебристыми змеями между сражающимися орками, ловцами и невестами, выискивая отголоски подозрительных эмоций или заклинаний. Но пока все было чисто. Слишком чисто. «Вижу Таргара!» Отчиталось, когда мои сети засекли советника. Лич прятался под уцелевшим столом с напитками и делал вид, что ему очень страшно. Наружу тварь не высовывалась, чинно дрожала под скатертью и фанила паникой на всю окрестность. Очень странно. При всех недостатках трусом Айлих не был, а еще лично курировал атаку темных. Мы не сомневались, что он первым рванет в бой». Но Лич предпочел забиться под стол. Впрочем, настораживал и сам факт, что во время массового побоища в зале уцелел один предмет мебели. Орки обходили столик по дуге, даже в пылу сражения, не приближаясь к нему больше, чем на пару лиур. В такие совпадения я не верила. Штурмовые отряды наверняка получили особый приказ. Все было спланировано заранее, и сейчас Таргар готовил диверсию». «Я не слышу вокруг него магических всполохов», — задумчиво протянула ректор. «Даже щит не удосужился поставить». Желание размазать темного по паркету взыграло с новой силой, но настораживала его показательная беспомощность. Не оставалось сомнений, что тварь намеренно провоцирует нас и заманивает в ловушку. «Заканчиваем зачистку подземелий», — в мысле ворвался голос дяди. «Что с советником?» Проблемы. Ректор была немногословна. Хуан. А и шагерцы в подземельях такие же хилые. Еще хуже, ошарашил дракон. «Мрут с первого удара почти не сопротивляются, даже отступали недолго. Скорее для виду убегали. Мы настороженно переглянулись. Поначалу я списывала слабость темных на истощение и влияние местного фона. Дядя упоминал, что они давно сидят в подземельях, и тентарская магия насквозь пропитала их ауры. Это могло сказаться на боеспособности отрядов, но не до такой же степени. Мы сами видели, как орки проводили Риангоха. Твари готовились к ожесточенной схватке, а сейчас умирали с такой легкостью, будто у них в запасе была еще сотня жизней. «Аббас Энгвард, а что с завесой?» На лицо ректора набежала тень. Напряжение росло с каждой секундой. «Уже не оставалось сомнений. Мы упускаем что-то очень важное». «Все чисто, изнанка стабильна». Ответ мастера также ничем не порадовал. «Мы продолжали судорожно сканировать каждый лиур зала, выискивая подвох, а невесты в это время добивали последних орков. Сложнейшая операция превратилась в фарс». «Ничего не понимаю. Это даже боем не назвать». Зло прошипела Беатриса, когда одна из участниц в упор выпустила ворка арбалетный болт. Тот даже не попытался увернуться и кулема сел на пол. «Поначалу они хоть отбивались?» «Фиалочки, помогите!» Ректор выпустила сноп ментальных щупальцев, но вместо того, чтобы с силой ударить ими по каменным стенам и погрузиться внутрь бесконечного лабиринта, она подкралась к палатке советника, осторожно оплетая ее прослушкой. Решение было спорным. Учитывая опыт предыдущих сражений, стоило сосредоточиться на туннелях. Но от чего-то я была уверена, что темные именно этого и добиваются, отвлекая нас от главного. Следите за эмоциями и магическим фоном Таргара, добавила Элисандра. Уже отозвались, вливая все те еще немного силы. От странностей и несостыковок шла кругом голова. «Мы работали на пределе возможностей, но каждый раз, проходя сквозь советника, наши сети зачерпывали пустоту. Фонящая на весь зал паника оказалась навеянной, мы легко смахнули ее, как ненужную шелуху, и теперь в мыслях Лича царила несвойственная ему тишина и безмятежность». Щупальца ректора осторожно проскользнули под скатерть, позволяя рассмотреть самого Таргара. Лич сидел на коленях, словно во время медитации – а на губах застыла безумная улыбка. Вокруг него не было никаких хронических контуров или замысловатых плетений. Сканирование не обнаружило даже амулетов. Только слева на аккуратно сложенном плаще лежал простой кинжал из драконьей стали. «Он похож на смертника!» В мысли ворвался голос Энгварда, и проскальзывающие в нем рычащие нотки не сулили ничего хорошего. «Это не бой, а ритуал добровольного жертвоприношения!» «Как это?» — воскликнула. «Он же нечисть!» Любой адепт знал, что при определенных условиях личи могут воскресать до бесконечности. Могущественные немертвые часто имели по несколько рабочих тел и одно резервное. Последнее всегда прятали в надежном месте на случай внезапной смерти». «Если просто уничтожим походную оболочку советника, дух твари переместится обратно в Ишагиру, и через несколько дней восстанет в новом обличье». То же самое касалось и варианта с самоубийством. Правда, я не понимала, к чему такие сложности. Дух и так в любой момент мог катапультироваться из тела Таргара, не пронзая его кинжалом. Да и, в принципе, пришибить личи обычным ножиком нереально». Моей фантазии не хватало, чтобы представить подобное, и, похоже, я была не одинока в своем недоумении. От девочек также фанила растерянностью и шоком, зато ректор настороженно молчала. Это пугало похлеще любых нестыковок. «Сейчас Таргар жив!» Голос Ингварда звенел от напряжения, а наши сканирующие щупальца то и дело улавливали отголоски некроманских заклинаний. Он закольцевал на себе жизненную энергию союзников и использовал усовершенствованный Кьярган с отсроченным действием. Если уничтожим советника, то все, кто только что убивал орков и шаманов, умрут от отката. От услышанного закружилась голова, а из легких в один миг пропал весь воздух. Стало нечем дышать. Только перед глазами плясали цветные пятна, и в голове набатом гремело одно единственное слово — «Кьярган». Древнее запрещенное заклинание, позволяющее умирающему забрать с собой убийцу, даже если тот скрылся с места преступления порталом. На первый взгляд, хороший способ отомстить. Только через время оба духа возвращались, переродившись в кровожадных чудовищ из «Внимание всем группам! Советника Таргара не трогать!» По ментальной связи эхом разлетелся приказ дяди. «Фиалочки, сворачиваем сети!» Добавила — добавила Элисандра. — Немедленно! Мы тут же развеяли ментальные щупальца и настороженно осмотрелись. Кроме торгара, в зале двадцати кланов не осталось ни единого врага. Невесты деловито вышагивали между поверженными орками, проверяя, не притворяется ли кто убитым, а ловцы сканировали туннели и следили, чтобы дамам никто не навредил. Мы снова разыгрывали спектакль, поддерживая иллюзию легкой победы а внутри все покрывалось кромкой льда от ужаса и осознания масштабов катастрофы. Не найдем артефакт с жертвенной магией, весь штаб взлетит на воздух, а затем тентару наполнят безумные кровожадные монстры. Темные гениально все обыграли. Обычное жертвоприношение можно засечь с помощью сканирующих плетений, но они замаскировали ритуал под битву. И еще и Риангоха провели, спрятав печатик Яргана за Арканом Берсерков. Нас переиграли. Орес, возьми людей и проверь сектор А1!» Неожиданно громко приказал дядя и тут же добавил уже мысленно. «Всем отрядам тянуть время. Нужно убедить врага, что мы добили не всех орков». Дождавшись ответа от ловцов и штурмовиков, Хуан переключился на другой телепатический канал. «Рейнар, свяжись с гномами и тихо, без магии, выведи всех участников». «Вас понял», — тут же отозвался эльф. «Ингвард, что с ритуальным кругом? Есть зацепки, сможешь найти его?» — уточнила ректор и создала неподалеку от столика Таргара простейший сканер. Он не позволял отследить эмоции или магические вспышки, только увидеть движение жертвы. Пока Лич замер и усиленно медитировал. Видимо, распределение жертвенной энергии требовало времени. Да и самоубийство ему невыгодно. «Если тварь связана с мертвыми соратниками, будет до последнего нарываться на бой. В противном случае замысел с Кьярганом терял смысл. Жаль, нельзя спеленать его парализующим плетением. Убить свое тело лич может и мысленным приказом. Мы ничего не выгадаем. Разве что после взрыва не воскреснем чудовищами». «Работаю», — отозвался Ингвард. «Нужно время». «Мы можем помочь», — уточнила Биата. «Нет». — Найти руны смерти может только некромант, — ответила за него ректор. — Лучше помогите с иллюзией сканирования. Внутри ментальной паутины повисла звенящая тишина, зато вокруг расцветал хаос. По залу порхали гномы с носилками и тележками. По приказу Рейнара они эвакуировали настоящих конкурсантов и оборудование. В туннелях показательно суетились ловцы, а мы без толку скользили щупальцами по бальному залу. Ожидание убивало. Секунды казались вечностью. Я то и дело прокручивала в мыслях все возможные варианты. Лич идеально перестраховался. Убить его нельзя, контузить тоже. Да и оставить в живых не получится. Закончив плетение, тварь пойдет в атаку и будет нападать, пока не ответим ему взаимностью. Но тогда половина ловцов и все невесты умрут, переродившись жертвами Кьяргана. Мы своими руками уничтожим половину союзников и лишим себя возможности заблокировать последующий взрыв. Если же будем отмалчиваться и скрываться за щитами, Лич покончит жизнь самоубийством, взорвав подземелье в обход к Яргана. А внизу сердце тьмы. Артефакт при любом раскладе заденет откатом, сдетонирует вся тентара, а затем из разорванной завесы хлынут толпы чудовищ. «Империя захлебнется в крови, как и мечтал Яргулат!» «Нашел!» Голос Ингварда рассек ментальную паутину, словно удар молнии. «Хуан, мне нужны все кимрики, которые у тебя есть! Маркус, сместись в сектор Е6, твоя помощь тоже понадобится!» «Мучу!» Кумо отозвался мгновенно, хоть я и не слишком представляла, чем именно он может помочь. «Мы ведь должны заблокировать аркан до взрыва!» «Нереально!» ответила ректор, услышав отголоски моих мыслей. «Накопленная в контуре энергия все равно рванет. Нам придется перенаправить ее в изнанку, а затем наспех залатать огромный разрыв и затолкать вырвавшихся тварей обратно с помощью магии мечтателей. Это единственный шанс предотвратить катастрофу». На миг захотелось рассмеяться, но, судя по тону и напряженному мрачному взгляду, наставницы не шутила. «Бесно». Нам что, действительно придется использовать шая? Паника захлестнула с головой, а сердце забилось как сумасшедшее. К счастью, на помощь пришли девочки. Их незримая поддержка помогла быстро взять себя в руки и напомнила, что связь мечтателей проявляется не только в бою. Мы сами выбрали этот путь, согласившись на экспериментальную методику обучения и позволили вживить в свои ауры сложнейший артефакт. Именно серебряная паутинка Шая помогла стабилизировать великую, но такую опасную магию, а еще стала вечным напоминанием о рисках, связанных с нашей силой. До раскола Ирии могли менять миры и воплощать в реальность любые мечты. Но во время спуска в тентарские подземелья мы своими глазами видели, к чему может привести вседозволенность и как заканчивают те, кто возомнил себя равным богам. Элисандра любила повторять «Перед тем, как призвать дар, спросите себя, для чего вы это делаете и можете ли обойтись без древней магии?» «Хорошие вопросы, правильные. Даже сейчас они помогли осознать главное. Других вариантов нет. Мы исчерпали все резервы, остался последний козырь. В нем наше спасение и шанс предотвратить катастрофу. Мы не собираемся менять мир, лишь хотим защитить то, что нам дорого, а значит, все должно получиться». «Основной удар возьмем на себя мы с Сарой, голос ректора смягчился, — «вы поможете удержать магические потоки и перенаправить их в нужное русло». Участие в операции моей легендарной тетушки приободрило. Два сильнейших заклинателя эпохи — это уже небольшая армия, да и работа предстояла знакомая. Но сам факт, что придется использовать непривычную магию, а ту самую, ужасно нервировал». Обучение было в самом разгаре, мы только научились чувствовать друг друга и работать в команде, а чистый дар применяли в основном на полигоне под строгим наблюдением наставников. В бою чаще использовали боевую и ментальную магию, изредка вплетая в нее искры хаоса. «В последний раз мы взывали к первозданной силе мечтателей во время спуска к сердцу тьмы. Тогда нас едва не расплющило откатом, после чего несколько дней лежали бревнышками, приходя в себя». «Сейчас нам предстояло использовать не часть силы, а все резервы до последней капли». «Внимание! Сюда мчат двадцать три боеспособных Химрика!» В мысли ворвался голос дяди. «Остальные еще не восстановились». «Это больше, чем я рассчитывал!» В голосе Ингварда проскользнуло облегчение. «Перекиньте их в сектор Е6 к Маркусу!» «Элисандра! Тесара! Уже здесь!» Бодрый голос тетушки скользнул по сердцу солнечным лучиком, напоминая, что мы не одни. «Отлично!» Ингвард на миг замолчал, подключая к ментальной сети всех ловцов и боевую нечисть. «Внимание всем подразделениям! В течение минуты покинуть сектор Е4 и его окрестности!» По спине пробежали мурашки, а кончики пальцев зачесались от желания вступить в бой здесь и сейчас. Предвкушение битвы нервировало. Ожидание казалось величайшей пыткой, но все это мы уже проходили. Вдох, выдох. Я на пару секунд закрыла глаза, сосредотачиваясь на собственной силе. Магия лавы растекалась по венам, а в глубине ментальной паутины эхом звенело возбужденное мягчанье кимриков» коты приближались. Им не терпелось полакомиться чужой энергией, а я искренне жалела, что мы не можем скормить зверькам всю мощь, скопившуюся в аркане Таргара. После выступления невесты это могло стать достойным финалом вечера. Я бы не отказалась включить кошачий батальон в эфир. «Приготовились!» Приказ Ингварда положил конец сомнениям и размышлениям, а перед глазами на миг вспыхнула иллюзорная карта. «Интересующий нас контур находится в секторе Е4. Как только Лич самоустранится и активирует аркан, начнем перекидывать магию в сектор Д1. Там проще всего создать объемный, но относительно стабильный разрыв». «С завесой помощь нужна?» — уточнил Хуан. «Нет, разрыв мы с Аббасом берем на себя», — ответил Ингвард. «Кимриком занять позицию в секторе Е6». «Мреф!» — отозвался вожак. По моему сигналу начнете подчищать магические шумы, расходящиеся от сектора Е4. Мряв! Маркус, готовься призвать струны хаоса. Поможешь Александре и Ирием перенаправить магический поток из аркана в разрыв, продолжил Ингвард. У вас понял. Хуан, Таргар зашевелился. В разговор неожиданно вклинилась ректор. Вижу, Хуан, на тебе вырвавшиеся твари. Хаук, Альтаир, на вас мелкие дочерние разрывы. Последнее было огромной проблемой. При возникновении в завесе крупных дыр она резко истончалась, и рядом с основной брешью тут же появлялась вереница более мелких. Уследить за всеми было практически нереально, вся надежда на ловцов. Им не впервые работать с таким решетом. «Основной разрыв мы с Аббасом золотаем сами», — добавил Ингвард. «Внимание! Таргар покидает укрытие!» — воскликнула наставница. Дыхание вновь перехватило, но на этот раз я не чувствовала страха или сомнений. Я ждала этого боя. Хотела покончить с советником раз и навсегда и молила девять богов, чтобы послали нам хоть немного удачи. «Всем подразделениям приготовиться!» — приказал Ингвард, а через миг скатерть качнулась, и из-под стола появился Таргар. На удивление, без ножа. Лич спрятал его в ножны, но, судя по маниакальной улыбке, готовился обнажить в любой момент. Похоже, отвлекающий маневр сработал. Тварь поверила, что его ни в чем не подозревают, и решила доиграть партию до конца. «Советник Таргар, с вами все в порядке?» Вперед вышел дядя. Его голос звучал ровно, а в эмоциях не было ни единого намека на истинные намерения. «Почему вы сразу не эвакуировались вместе с остальными участниками?» Ударился головой и потерял сознание. В глазах Айлиха вспыхнули безумные огоньки. От одного его вида пробирала оторопь. Хотелось немедленно развеять тварь по ветру, чтобы и кучки пепла не осталось, но в мыслях на батом пульсировало одно единственное слово Кярган. Нельзя. Как бы странно, это ни звучало, сейчас лишнее прикосновен в мысли ворвалось злобное шипенье кимриков. Их советник нервировал не меньше. Зверьки презирали темных и с радостью хватались за любую возможность напакостить им. Но сейчас смиренно сидели в засаде, помня о приказе Ингварда. «Здесь может быть опасно», продолжил дядя, между делом раздавая приказы ловцам. Рядом находилось несколько дежурных. Они помогали поддерживать блеф и вовсю имитировали проверку зала. Возможно, кто-то из напавших уцелел. Вам лучше покинуть подземелье. Как прикажете, генерал?» Лич опустил голову, изображая короткий поклон. Но ментальная паутина, оплетающая зал двадцати кланов, задрожала от едва сдерживаемой ненависти и предвкушения. «Шаг! Еще!» Советник двигался нарочито медленно и старательно прихрамывал на левую ногу, а в это время бегло скользил взглядом по залу. Мне не нужно было читать его мысли, чтобы понять, кого именно он высматривает. «А остальных участников и гостей уже эвакуировали?» — уточнил Лич. «Да». Хуана кинул его пристальным взглядом. «Вам нужна помощь? Позвать? Не стоит. Я сам дойду». Огни в глазах советников вспыхнули с новой силой, а в эмоциях то и дело проскальзывала странная решимость. Словно не найдя императора, он решил сменить жертву. «Хуан!» — предупреждающий возглас ректора подтвердил жуткие опасения. «Он нацелился на меня, вижу», — отозвался дядя. Сердце пропустило удар, а шая задрожала от эмоций Беаты. Мы с Эльзой едва успели скрыть их от врага и мысленно успокоить подругу. Только и у меня душа была не на месте. Смотреть на то, как Айлих приближается к дяде, знать, что он собирается сделать и бездействовать, было невыносимо». Затаив дыхание, уговаривала себя не вмешиваться. Повторяла, словно заклинание. Нельзя на нем кьярган. Но пальцы то и дело сами начинали вырисовывать нужные руны, а в мыслях проскальзывали отголоски боевых заклинаний. Обезвредить, уничтожить, заключить духа в ловушку и допросить, как мы и хотели. Шаг. Еще один. И Таргар молниеносным движением выхватил кинжал из ножен. Блеснула сталь а сигнальные сети моментально среагировали на яд драконоборца. «Не вмешивайтесь!» — рявкнула Элисандра, уловив отголоски нашей паники. И в этот же миг Хуан скользнул в сторону, уворачиваясь от смертельного удара. Клинок советника со свистом рассек пустоту, а дядя легко отпрыгнул на несколько шагов, увеличивая пространство для маневра. «Догадались все-таки!» Губы Таргара тронула злая улыбка. Он сразу понял, что его раскусили. «Жаль!» «А, впрочем, <с эш> дольше будете мучиться!» <с эш> Рассмеялся одним движением, вгоняя отравленный клинок в собственную грудь. Четко между ребер, в сердце. Но вместо алой крови на землю упало несколько ядовито-зеленых капель а через миг подземелья задрожали от чудовищного грохота и штормовой магии. эш шах мир -ди -дивар! Голос Ингварда эхом разлетелся по залу, сливаясь со скрежетом трескающегося камня. Аркан Таргара проступал сквозь скалу, разламывая ее изнутри, а завеса звенела и дрожала, угрожая вот-вот порваться и без нашей помощи. Происходящее казалось неправильным бредовым. В голове до сих пор не укладывалось, что проклятый лич на самом деле покончил с собой. Его дух не улетел обратно в Айшагиру. Я отчетливо видела растекающиеся внутри аркана изумрудные нити и чувствовала магию твари. Таргар надежно защитил свое последнее плетение, пожертвовав не только силой, но и бессмертием. Ректор оказалась права. У нас не было ни единого шанса развеять аркан до взрыва. И сейчас я неотрывно наблюдала за тем, как смертоносное заклинание входит в полную силу, отмеряя секунды до катастрофы гулкими ударами сердца. эгран савар Эсейрон! Ингвард взмахнул клинком, вырисовывая в воздухе несколько рун, и реальность пошла рябью, смешиваясь с изнанкой. Напротив некроманта в тени стоял мастер. Он с точностью повторял его действия, а вокруг в тугую спираль закручивались алые, как кровь, магические потоки. Еще один удар сердца. Сверкнула молния, рассекая завесу. Зал двадцати кланов тряхнуло, как при землетрясении, и на миг мне показалось, что вместе с магическим штормом на нас упадет и потолок. «Приготовились, фиалочки! Пока используем обычную магию!» Сквозь шум и грохот прорвался крик Элисандры. «Маркус, кибрики, вперед!» Вокруг плетения Таргара заплясали ментальные щупальца и искрящиеся золотые нити. Кума моментально откликнулся на зов, а коты воинственно зашипели, готовясь подчищать магические шумы. «Эвор Саварсенгера. Сенгера!» Еще один розчерк зачарованной стали, и разрыв распахнулся, превращаясь в полноценный портал, а собравшиеся в зале ловцы начали укреплять примыкающее к нему полотно изнанки, не позволяя трещине разрастись до невозможных размеров. «Секунда». «Две!» Эмоции напоминали натянутую тетиву, а ожидание скользило по нервам, заточенным клинком. Стоять рядом с магической бомбой и ждать, пока на тебя обрушится чудовищная волна, было невыносимо. Уж лучше честный бой. Но когда врагов интересовало наше мнение? «Пли!» — приказ ректора прозвучал подобно пушечному выстрелу — И в это же мгновение аркан-советника охватило ослепительное изумрудное сияние. Плетение до краев наполнилось жертвенной силой. До взрыва остались считанные секунды. Грохот камня, печальный перезвон рвущейся завесы и дикий, полный вековой ненависти рев голодных тварей, мчащих на темный зов. Все слилось воедино обрушившись на наши плечи, подобно магическому цунами. В висках набатом отдавали удары сердца, легкие горели от нехватки воздуха, а мышцы выкручивало от невозможной чудовищной нагрузки. Миг, и жертвенная магия лавиной хлынула наружу, но, столкнувшись с защитой ректора и Сары, начала закручиваться в воронку, как торнадо. Она билась внутри золотистых сетей, норовя вырваться, А зал двадцати кланов рушился на глазах. Красота, созданная немертвыми, рассыпалась прахом, но все это было мелочью по сравнению с тем, что глубоко под землей начинало просыпаться сердце тьмы. Я вновь слышала отголоски его гнева и древней силы. -р -р -р -р -р -р. Из изнанки донесся рев Грайкана. Старый знакомый учуял разрыв и стрелой летел к нам. Бесно, только бы успеть! С драконом личем мы точно не справимся! Пли, повторила ректор. Они с Тесарой закончили оплетать вихрь магии и теперь буксировали его в изнанку. Работа кипела. Маркус вливал в плетение энергию хаоса, укрепляя его и подготавливая к нашему выходу. Кимрики порхали по сектору Е6, перетягивая на себя все искры и магические потоки, прорывающиеся сквозь сеть ректора, а мы помогали тянуть торнадо в сторону разрыва. Самым сложным было загорпунить проклятый вихрь. Он постоянно вырывался, сбивая наше плетение, словно чувствовал, что в изнанке его ждет погибель. Вспышка, и из дыры в завесе выпорхнула первая тварь — огромная бабочка с ярко-зелеными крыльями. При каждом взмахе с них капала кислота, проедающая даже камень. А над усиками монстр плесал венок из огненных шаров. Опасная дрянь! Но ею займутся Хуан и гвардейцы а нам нужно совладать с арканом, пока таких бабочек не стало еще больше. «Внимание! Вплетаем магию хаоса!» Чудовищный шум просачивался даже в ментальную паутину. Но приказ ректора я услышала так четко и ясно, будто он раздался в абсолютной тишине. «Мечтай, ведьма, и боги услышат твои мольбы!» В мыслях эхом прогремел старинный девиз заклинателей, сметая страх и сомнения. «Да поможет нам триединая!» Закрыв глаза, я сосредоточилась на шае, чувствуя, как по телу горным ручьем растекается древняя магия. Растворилась в ней, позволяя заполнить меня до краев. Вдох. Выдох. Пли! Беата ударила первой. Ее магия врезалась в торнадо арбалетной стрелой, и мы с Эльзой тут же вплели в нее свои заклинания, стабилизируя, не позволяя энергии заклинателя выйти из-под контроля. «Вспышка!» Зал двадцати кланов утонул в ослепительном сиянии магических огней. Две древние силы сошлись в смертельной схватке. Магия заклинателей ожила, на глазах превращаясь в огромного змея с серебряными глазами и сапфировой чешуей. Он обвил вихрь ядовитым плющом и вгрызся зубами в самую сердцевину, Оплетение Таргара бесновалось, раскачиваясь внутри золотистых сетей и с силой ударяясь о них, пытаясь прорвать оборону и сбросить с себя змея. Защита трещала по швам и отто и дело засекала искры, вылетающие за пределы кокона. Но кимрики работали, не щадя себя, уничтожая лишнюю магию, а дядя и ловцы в это время крошили чудовищ. Жуткая бабочка пала, но разрыв продолжал увеличиваться и теперь напоминал проснувшийся вулкан, только вместо лавы из него потоками выплескивались монстры. Уже знакомые нам лолты-паучихи и странные долговязые тени с шипами вместо рук и ног, пульсирующие из густки магической энергии, пытающиеся атаковать ловцов длинными щупальцами, жуткие черви с пастью вместо головы и глазами по всему телу. Твари паутины паутина напоминали страшный сон, слишком невозможные, чтобы существовать на самом деле, но при этом смертельно опасные». «Пли!» — вновь крикнула ректор, и в этот же миг перед нами возник здоровенный серебристый мотылёк. Но Хуан сработал моментально, метнул в монстра заговоренный кинжал раньше, чем мы успели выставить новые щиты. Лезвие с противным чавканьем рассекло брюшко твари, и она замертво рухнула на пол». Завеса вновь предупреждающе завибрировала, воздух уже искрился от магии, уши закладывало от взрывов плетений и воплей умирающих тварей, но останавливаться было рано. Вдох, выдох, и мы вновь ударили по торнадо, вкладывая в плетение всю душу. «Сражайся, ведьма, и допадут в бою твои враги!» Старинная баллада гремела в ушах молитвой. Я кожей чувствовала, как наши заклинания сплетаются в единый могучий поток с магией Ингварда, дяди, ловцов, ректора, тесары, Рейнара. Мы яростно сражались, желая защитить то, что нам дорого. Оглушительный треск слился с рычанием умирающих тварей и грохотом. Элисандра выпустила еще десяток магических гарпунов, пробивая вражеский вихрь в разных точках и не позволяя сбросить крючья. «Тянем! Еще немного!» Змей Беатриса снова ожил, но теперь он не душил Аркан Таргара, а помогал нам тянуть сопротивляющийся вихрь к разрыву. «Ну же!» — закричала наставница. До в завесе осталось всего ничего, и теперь изнанка сама помогала нам, затягивая магические потоки в свою бездну. Миг, и торнадо забурлило, словно море. Вспыхнув в последний раз, оно штормовой волной влилось в разрыв, снося мчащих прямо на нас тварей. Эшармер эл Заклинание Ингварда ворвалось в мысли, заглушая эхо затухающей битвы. Разрыв начал стремительно затягиваться, а нас едва не сбило с ног откатом. Голова кружилась, перед глазами плясали цветные пятна, тело казалось ватным. Но где-то там, на границе сознания, я успела отметить главное. Чудовищное заклинание полностью растворилось в изнанке. Вырвавшихся тварей перебили драконьи-гвардейцы, а сердце тьмы затихло, так и не проснувшись. Мы победили.